Глава 17. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ ВВЕДЕНИЕ Концепция управления талантами как процесса создающего условия для того, чтобы организация получала, развивала и удерживала одаренных сотрудников, появилась только в конце 1990-х годов. Основа управления талантами — это убеждение в том, что в бизнесе выигрывают те, у кого лучше сотрудники. Оно признано основным направлением в подборе персонала, при том, что все его составляющие хорошо известны. Управление талантами называли прихотью или модой, но Дэвид Гест утверждает, что управление талантами — это идея, которая возникла достаточно давно. Ее переименовали, и это дает возможность умным организациям пересмотреть то, что они делают. В ней интегрированы некоторые старые идеи, которые получают свежее звучание. и это хорошо. Знакомыми элементами в управлении талантами являются планирование кадровых ресурсов для прогнозирования будущих потребностей в талантливых сотрудниках и обеспечения ими организации, планирование преемственности для снабжения кадрами, которые в будущем могут занять ключевые должности, управление эффективностью для определения отдаленных сотрудников и их потребностей в развитии, развитие менеджеров, для совершенствования навыков и роста потенциала, управление вознаграждениями для привлечения, удержания и мотивации талантов и создание ценного пакета для сотрудников, которая превращает организацию в привлекательное место для работы. Но прелесть концепции управления талантами состоит в том, что она позволяет объединить все эти процессы, чтобы создать интегрированный и согласованный подход к поиску и развитию талантов. Программа управления талантами, в сущности, это ряд связанных между собой HR-мероприятий, которые направлены на объединение нескольких HR-практик таким образом, чтобы они подкрепляли и дополняли друг друга. Управление талантами — сфокусированное связывание, которое нужно для обеспечения организации необходимыми талантами, чтобы все составляющие этого процесса исправно работали на достижение общей цели. Определение управления талантами. Управление талантами — процесс определения, развития, набора, удержания и размещения талантливых людей. Говоря словами Баррона и Армстронга, управление талантами — это обширный интегрированный набор практических действий, способствующий привлечению, удержанию, мотивации и развитию организации талантливых сотрудников, которые нужны ей сейчас и понадобятся в будущем. Термин «управление талантами» может обозначать просто планирование кадрового резерва и мероприятия по развитию менеджеров, хотя понятия само по себе не добавляет ничего нового к этим знакомым уже процессам, помимо нового, но безусловно выразительного названия. Лучше будет рассматривать управление талантами как более всеохватывающую и интегрированную связку действий, цель которых — обеспечение потока талантов в организации с учетом того, что эти таланты являются основным корпоративным ресурсом. Стратегическое управление талантами. Управление талантами — стратегический процесс управления, потому что, по словам Джонсона и других, он включает понимание стратегической позиции организации, осуществление стратегического выбора, ориентированного на будущее, и превращение стратегии в действие. Управление талантами — сконцентрировано на понимании и удовлетворении потребностей бизнеса для раскрытия потенциала компании, ее роста и завоевания конкурентного преимущества. Оно помогает согласовать свою политику со стратегическим намерением организации, ее конкурентной стратегией и операционными целями. Что такое талант? Если вы собираетесь управлять талантами, то должны понимать, что подразумевается под талантом. то есть что представляют собой талантливые люди, которыми вы хотите управлять. В общих чертах о талантливых людях можно сказать, что это те, которые обладают навыками и способностями делать что-то очень хорошо. Но при этом нужно сознавать, какими именно талантливыми людьми вы будете управлять. Если сфера деятельности управления талантами ограничится подающими надежды людьми, обладающими исключительными способностями, то это будет элитарной политикой управления. Такая политика формирует стратегическое управление талантами, как описано далее Коллингсом и Меллахи. Цитаты из книги «Определение стратегического управления талантами» Коллингс и Меллахи. «Это деятельность и процессы, которые включают систематическое определение ключевых позиций, играющих важную роль для достижения организаций устойчивого конкурентного преимущества, Развитие пула талантов с высоким потенциалом и сотрудников с высокой эффективностью, способных справиться с такой ролью. Развитие дифференцированной архитектуры человеческих ресурсов, способствующей заполнению этих позиций компетентными сотрудниками, а также обеспечение их неизменной приверженности организации. Менее элитарной политикой по определению считается талант любого способного сотрудника, хорошо исполняющего свою работу и обладающего потенциалом для роста. В целом это созвучно взглядам дипломированного института персонала и кадрового развития. Талант состоит из тех личностей, которые реально могут повлиять на эффективность работы организации либо за счет своего непосредственного вклада в нее, либо демонстрируя высокий уровень своего потенциала в долгосрочной перспективе. Эти два подхода можно назвать эксклюзивными или инклюзивными. Существуют разные взгляды на то, что собой представляет талант. Некоторые соглашаются с МакКинси и компанией, которые в 1997 году ввели в обиход выражение «битва за талант». В книге, написанной Майклсом и другими, и посвященной этому вопросу, Определены пять первоочередных требований, в соответствии с которыми должны действовать компании, желающие выиграть битву за управленческий талант. Первое — создание выгодного пакета для сотрудников, чтобы привлечь внимание талантливых соискателей. Второе — выход за рамки рекламной кампании по подбору персонала и разработка долгосрочной стратегии в этом направлении. Третье — использование опыта работы, коучинга и наставничества для развития потенциала менеджеров. Четвертое. Укрепление пула талантов за счет инвестирования в игроков категории А, развитие тех, кто попал в категорию б и принятие решительных действий в отношении категории В. Пятое. Основным компонентом такого подхода является доминирующий настрой в виде глубокой убежденности, разделяемой всеми руководящими лицами в компании, в том, что конкурентное преимущество создают талантливые сотрудники, работающие на всех уровнях. Предписание МакКинси зачастую интерпретировалось неверно, лишь с той точки зрения, что управление талантами имеет отношение только к заполучению, определению и заботе о тех, кто занимает высшие должности в компании. игнорируя тот момент, на который указывал автор. Конкурентное преимущество достигается за счет наличия талантливых сотрудников на всех уровнях. Джеффри Пфеффер подвергает сомнению концепцию битва за таланты, в которой он видит неверную метафору успеха организации. цитаты из книги «Проблемы с концепцией битва за талант» Пфеффер. «Сама по себе битва за талант может породить проблемы». Те компании, которые настроены вести такие битвы, зачастую склонны отдавать предпочтение тем, кто приходит со стороны, не обращая внимания на талантливых сотрудников, работающих в организации. Они часто пускают в ход динамику нулевого исхода, которая затрудняет обучение и передачу знаний внутри компании, тем самым активируя самоисполняющееся пророчества в неверном направлении. Те, кого считают менее способными, таковыми и становятся. Их создают атмосферу высокомерия вместо атмосферы благоразумия. Исходя из высшей причин, участие в битве за талант может быть опасно для здоровья организации и способно наносить непоправимый урон там, где организация могла бы достичь успеха. У HR-специалистов тоже могут быть разные взгляды. С одной стороны, они говорят, что каждый человек обладает талантом, а не только несколько избранных. А с другой что вы должны уделять внимание самым лучшим. Некоторые убеждены в том, что нужно максимально увеличивать эффективность работы всего персонала, если вы намерены повысить производительность организации. Торн и Пелленд писали, что ни одна организация не должна сосредоточиваться на развитии только определенной части своего человеческого капитала. Важно признавать потребности отдельных сотрудников в ней. Другие же считают, что не нужно путать управление талантами с развитием персонала в целом. Важно заниматься и тем, и другим, но управление талантами должно быть направлено на тех, у кого этот талант выявлен, с учетом потребностей организации. Похоже, что все сходятся на том, что в то время как управление талантами может фокусироваться на заполучении, определении и развитии тех, кто обладает высоким потенциалом, это не должно происходить в ущерб потребностям в развитии всего персонала. Формируя свою стратегию управления талантами, организации, как правило, выбирают прагматичный подход. Дипломированный Институт персонала и кадрового развития на основании своего исследования определил, что с одной стороны отмечался эксклюзивный подход, в котором талант рассматривался только с точки зрения обладания им руководителями высшего звена. С другой стороны, был отмечен инклюзивный подход, в рамках которого талантом наделены все, кто работает в организации. В действительности же в большинстве организаций используется гибрид из этих двух подходов, в котором есть место как для эксклюзивности, так и для инклюзивности, и которые руководствуются изменяющимися потребностями кадрового состава. И как они могли бы добавить организации в целом? Процесс управления талантами. Управление талантами принимает форму связки взаимосвязанных процессов, из которых складывается приток талантов. Все эти процессы направлены на создание и поддержание пула талантливых людей, обладающих потенциалом, как показано на рисунке 17.1 в PDF-приложении. Управление талантами начинается с бизнес-стратегии и ее значения с точки зрения потребностей организации в талантливых людях. Бизнес-стратегия оказывает влияние на HR-стратегию, которая имеет отношение к каждому аспекту процесса управления талантами и в особенности к управлению их отношениями. Элементы управления притоком талантов описаны далее. Стратегия подбора персонала. Бизнес-план дает основу для планирования трудовых ресурсов которая определяет потребности в человеческом капитале и способствует созданию политики по привлечению и удержанию и программ для внутреннего подбора, определения талантливых людей внутри организации, их развития и продвижения. Политики и программы привлечения и удержания. Эти политики и программы описывают, что делает организация для того, чтобы получить и удержать людей, которые ей нужны. Политика привлечения формирует программы внешнего подбора, набор и отбор людей извне. Политика удержания разрабатывается таким образом, чтобы сотрудники оставались в организации и сохраняли приверженность ей. Результатом такой политики становится поток талантов, создающий и поддерживающий их пул. Аудит талантов. Аудит талантов определяет сотрудников с потенциалом и создает базу для планирования и развития карьеры, обеспечивая талантливым людям последовательный опыт дополнены коучинговыми и обучающими программами, которые помогут им справиться с более сложными видами работы в будущем. Аудиты талантов могут быть также использованы для выявления угрозы увольнения талантливых сотрудников, анализ рисков и мер, которые можно предпринять для предотвращения этого. Роль. Управление талантами занимается также теми ролями, которые исполняют сотрудники. Это включает проектирование роли, Отслеживание того, чтобы роли были сложными, подразумевали ответственность и независимость для обеспечения вовлеченности и мотивации. Кроме того, это подразумевает принятие мер для того, чтобы у сотрудников были возможности и поддержка для обучения и развития в своей роли. Управление талантами сосредоточено на гибкости ролей, предоставлении людям шанса усиливать свою роль, наилучшим образом развивая свои способности. Управление отношениями талантов. Управление отношениями талантов – это процесс построения эффективных отношений с людьми, исполняющими рабочие роли. В общих чертах оно направлено на создание отличного места работы, но в более узком смысле ориентировано на то, чтобы к сотрудникам было справедливое отношение, чтобы их ценили, предоставляли право голоса и возможности для развития. Целью является вовлеченность талантов, чтобы сотрудники были привержены работе и организации. Проще развивать существующие отношения, чем создавать новые, когда кто-то увольняется. Управление эффективностью. Процессы управления эффективностью – способы создания отношений с людьми, определение их талантов и потенциала, планирование мероприятий по обучению и развитию и максимально эффективное использование таланта, которым обладает организация в лице своих сотрудников. Линейным менеджерам можно поручить проведение отдельного анализа рисков для каждого ключевого сотрудника с целью выяснения возможности его увольнения. Выполненный правильно процесс управления эффективностью становится способом повышения вовлеченности и мотивации сотрудников путем предоставления им обратной связи и признания их достижений. Это часть системы вознаграждения в целом. Обучение и развитие. Политики и программы обучения и развития являются важнейшими компонентами процесса управления талантами, обеспечивающими приобретение и совершенствование навыков и компетенций, необходимых сотрудникам. Политики должны формулироваться, опираясь на профиль успеха сотрудника, описанный с точки зрения компетенций и определяют те качества, которые необходимо развивать. Профиль успеха сотрудника может быть включен в профиль его рабочей роли. Карьерный менеджмент. Управление карьерой состоит из процессов планирования карьеры и преемственности менеджеров. Планирование карьеры формирует продвижение сотрудника внутри организации в соответствии с оценкой ее потребностей, профилями успеха сотрудников, а также эффективностью, потенциалом и преференциями отдельных членов организации. Работа мечты может быть определена для людей с высоким потенциалом и получить ее можно только в том случае, если они по-прежнему будут эффективно работать и демонстрировать потенциал для развития. Планирование преемственности. Управление процессом преемственности осуществляется для того, чтобы обеспечить организацию необходимым количеством менеджеров на будущее. Пул талантов. Пул талантов состоит из всех тех сотрудников, которые считаются талантливыми и которые прошли или проходят различные процессы управления эффективностью, обучения, развития, менеджерского развития, карьерного менеджмента и управления отношениями талантов. Из них-то и составляется приток менеджерских талантов. Развитие стратегии управления талантами. Стратегия управления талантами – состоит из заявления о намерении, касающемся того, как описанные ранее процессы объединяются общей целью приобретать и взращивать талант, где бы он ни находился и где бы он ни понадобился, посредством использования ряда независимых политик и практик. Управление талантами — это концепция связывания в действии. Составляющие стратегии управления талантами. Стратегия управления талантами включает возможность Определить тех, кого должна охватывать программа управления талантами. Установить, кого мы понимаем под талантом с точки зрения компетенций и потенциала. Выявить будущие потребности организации в талантах. Развивать организацию так, чтобы она стала привлекательным работодателем, отличным местом работы. Использовать процедуры отбора и набора, обеспечивающие приток качественного персонала, который будет преуспевать в организации и работать в ней продолжительное время, не обязательно пожизненно. Вводить процессы аудита талантов и управления эффективностью и руководить ими для выявления талантливых сотрудников и их потребностей в развитии и оценке их потенциала. Проектировать рабочие места и развивать роли, которые дают людям возможность применять и совершенствовать свои навыки, предоставить им автономию, обеспечить их интересы и помогать в решении проблем. Обеспечивать талантливым сотрудникам возможности для карьерного развития и роста. Создать рабочую среду, в которой рабочие процессы и условия предоставляют возможности для проектирования и развития, приносящих максимальное удовлетворение должностей и рабочих ролей, обеспечивающих достижение разумного баланса между работой в организации и жизнью вне ее. Развивать позитивный психологический контракт. Совершенствовать лидерские качества линейных менеджеров. Поощрять талантливых сотрудников, награждая их за мастерство, предприимчивость и достижения. Вводить процедуру управления планированием кадрового резерва, определяющие наличие таланта, отвечающие будущим потребностям и указывающие, какие меры по развитию менеджеров следует принимать. Необходимые качества. Развитие и внедрение стратегии управления талантами требует качественного руководства со стороны топ-менеджмента, руководителей высшего звена и HR. Как предлагали Янгер и другие, для этого нужен подход, уделяющий особое внимание росту изнутри, рассматривающий развитие таланта как ключевой элемент бизнес-стратегии, определяющий четкое понимание необходимых компетенций и качеств, выстраивание структурированных карьерных путей, серьезное отношение к развитию менеджеров, коучингу и наставничеству, а также к ориентации на высокую эффективность. Основные выводы. Определение управления талантами. Управление талантами – процесс определения, развития набора, удержания и размещения талантливых людей. Управление талантами – стратегический управленческий процесс. Управление талантами – стратегический процесс управления, потому что, по словам Джонсона и других, он включает Понимание стратегической позиции организации, осуществление стратегического выбора, ориентированного на будущее и превращение стратегии в действие. Что такое талант? Талантливые люди — это те, которые обладают навыками и способностями делать что-то очень хорошо. Процесс управления талантами. Управление талантами принимает форму связки взаимосвязанных процессов, из которых складывается приток талантов.